Гляжу я на него и спрашиваю, — Рэп Эфраим, вы кому это сватаете? — Кому уж, — говорит, — как не вам. — Тьфу, пропасть! Сдурели вы, что ли? Отвечаю я, угощаю лошаденку мутом и хочу ехать дальше. Тогда Эфраим говорит, — Извините меня, рэп Тевье, если я вас обидел. — Скажите, а кого же вы имели в виду? «Кого же, говорю, иметь в виду, как не мою младшую?» Тут он даже подпрыгнул и хлопнул себе полбух. «Погодите-ка! Вот хорошо, что напомнили мне рептелье, дай вам Бог долгие годы! Аминь!» «Отвечаю, желаю и вам до пришествия Мессии дожить. Но с чего это на вас такая радость напала?» «Хорошо!» — восклицает он. «Замечательно! Лучше некуда!» «Да в чем же дело?»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 Знакомое имя из Пятикнижья. Да что там Пятикнижья? Причем тут Пятикнижья? Он подрядчик этот педацур. Он дома строит, мосты. Побывал во время войны в Японии, привяз кучу денег, разъезжает на огненных конях, в каретах с лакеями у дверей, с собственной банькой у себя в доме, с мебелью из Парижа, с бриллиантовым перстнем на пальце, совсем шнестарый, не старый, холостой, настоящий холостяк, прима, и ищет он красивую девушку. Кто бы она ни была, раздетую, разутую, лишь бы красавица. говорю я, — Если вы так скакать будете без передышки, то мы с вами, рэп Эфраим, заедем не весь куда. Если не ошибаюсь, вы уже как-то сватали того же самого жениха, моей старшей дочери Годл. Услыхав это мой свадка как схватится за бока, да как захохочет. Я думал, с ним удар случится. «Э-э», — говорит, — «вспомнили тоже, как моя бабка впервые рожала». Тот еще до войны обанкротился и в Америку удрал. Царство ему небесное, — отвечаю, — может быть, и этот туда же удерет. Тут мой Шаткин прямо из себя вышел. Да вы что говорите, рептевье, тот был пусть Эльга, шарлатан, мод, а этот подрядчик со времени войны.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 Шут-то их знает куда, в какую-то Наталию, Италию, на воды, как принту у богачей. А вернулись уже зимой, и тут же прислались за мной, чтобы я во что бы то ни стало немедленно приехал в Ягубец. Я подумал, это неспроста. В чем дело? Если бы им просто хотелось, чтобы я приехал к ним, они бы так не наказали, приезжай, мол, и дело с концом.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 Почему ты должен все истолковывать к худшему? Откуда ты знаешь, для чего тебя зовут? Может быть, они соскучились и хотят тебя видеть? А может быть, белки вообще захотелось, чтобы отец был возле нее? А вдруг этот педацур решил принять тебя на службу, взять к себе в дело и сделать своим управляющим?